Глава восьмая. Я уснул без всяких успокоительных. Едва моя голова коснулась валика, который заменял подушку в моём спальном мешке, просто провалился в темноту, будто свет выключили. Мне даже сон приснился, будто я ребёнок, и мы едем с родителями на море. Мы остановились на станции, где можно купить пирожки. Поезд стоял довольно долго. И я вышел на перрон вместе с отцом. Тут шла бойкая торговля. Она для людей, которые носились с латками, предлагая напитки и закуски, нависала громадина вокзала. Он совершенно точно был заброшен. Окна заколочены крест-накрест, на стенах граффити, а ещё он очень напоминал блуждающий храм, возле которого мы были уже дважды. Я увидел, как мама держит за руку Соню. Во сне она почему-то была моей сестрой. И они вдвоём направляются к огромной двери центрального входа, от которого отлетают доски. Дверь должна вот-вот распахнуться. У меня сжимается сердце. Я знаю, что это будет необратимо. Пытаюсь рвануться вперёд, но воздух становится густым, как кисель. И тут отец строгает меня за плечо. Просыпайся, говорит он. Я пытаюсь кричать, Но он меня не слышит. Просыпайся, повторил Майкл и ещё раз потряс меня за плечо. Я открыл глаза, несколько секунд соображал, где я, вспоминая события последних дней. Потом застонал и сел, расстёгивая спальник. Наша очередь, да? спросил я шёпотом. Верно, кивнул он. Всё тихо. Да, улыбнулся Майкл. Всё тихо. В этот раз мы поделились на три смены по 3 часа. Первым дежурил Александр и один из боевиков. Анна и Соня могли спать хоть всю ночь, и я был рад этому обстоятельству. Раз наступила наша смена, значит, уже 2 часа ночи. Это не могло не радовать. Я улыбнулся в ответ. За ширмой на газовой горелке мы вскипятили воду и сделали по чашке растворимого кофе. Непривычно тихо, да? сказал я, делая первый глоток. Согласен, кивнул Майкл. Я аккуратно положил на стол пистолет, направив ствол на ближайшее окно. Спасибо за него, кстати, сказал я. С ним действительно как-то спокойнее. Майкл усмехнулся в ответ. Чисто психологический эффект, ответил он. На то и рассчитывал. У ребят в плавильном цеху было оружие посерьёзнее. Не помогло И действительно, этот простой факт я как-то старательно игнорировал, но всё равно с оружием лучше, чем без. Когда-нибудь сталкивался с чем-то подобным? спросил я просто, чтобы поддержать разговор. Майкл посмотрел на меня испытующе. "Да", неожиданно ответил он. "Очень давно, в Афганистане. Но это, как ты понимаешь, учитывая наши особые отношения, не для дальнейшего распространения". Он впервые упомянул об особых отношениях. Что ж, по крайней мере, я не ошибся. И это действительно тот самый Майкл. Само собой. Не то, чтобы там было точно так же. Все-таки своя специфика. Но что-то общее прослеживается, продолжал он. Взвод погиб. Они держали аванпост возле одной из важных трасс. И однажды ночью просто перестали выходить на связь. Я был в составе мобильной группы спецназа, которую отправили на разведку. Так что увидел то, что от них осталось раньше, чем до тех добралась военная полиция. Он вздохнул. В мире много разного дерьма, о котором не принято говорить в школах. Верно? Что есть, то есть, кивнул я. Они были чем-то похожи на того парня, труп которого хотели вывести на самолёте. Такие же высохшие, Будто пролежали в прохладном и сухом горном воздухе не один месяц. Ты поделился своими наблюдениями, осторожно спросил я. Мне за это не платят, ухмыльнулся Майкл. Да и бесполезно было. Мой опыт бы ничего нам не дал. Может, удалось бы убедить эвакуироваться? начал было я, но Асёкс. Он прав, эта информация ничего бы не дала. Вот видишь, он вздохнул. «Каждому свое. Вы, кстати, приятно удивили», — добавил он. «Почему это?» — насторожился я. «Я не часто встречаю ваших, хотя отношения поддерживаю достаточно давно. Большей частью мне просто доплачивают за то, чтобы я, так сказать, помнил на всякий случай и в критической ситуации мог принять правильное решение. Понимаешь?» Я кивнул, хотя, если честно, понимал довольно смутно. Он что, просто наёмник? Что он знает о нас? Пару раз я уже был полезен вашим. Заслужил определённое доверие и повышение в содержании, что, конечно же, выражается в лояльности. Но те, кто был до вас, скажем так, он почесал подбородок. В обычной жизни я бы не стал с ними связываться. Работа есть работа, но что с ними было не так? Скажем, не очень приятно ощущать себя червяком. Понимаешь, о чём я? Я опять не очень понимал, но на всякий случай кивнул. Мне переставало нравиться направление нашего разговора. А? Майкл кивнул. Они, конечно, не унижали прямо, но каким-то образом давали понять, что ты ниже. Это довольно неприятно. Я готовился к тому же, когда меня предупредили о вас. И был, как я уже сказал, приятно удивлён. Я улыбнулся и кивнул. "Спасибо", сказал я, считая, что в любой ситуации надо оставаться человеком. "Именно, брат", охотно согласился Майкл. "Именно". Я сделал ещё глоток кофе. Он ещё не успел окончательно остыть. "Сидеть долго ещё", сказал Майкл, тоже отхлебнув из своей чашки. У меня в лептопе есть несколько скачанных сериалов. Может, посмотрим? Я закивал головой и широко улыбнулся. Майкл достал ноутбук, поставил его на столик, повернув экран так, чтобы было комфортно обоим, и спросил: "Есть комедии и фантастика, пара ужастиков". "Давай комедии, а?" попросил я. "Согласен", кивнул он. Выставив звук на минимум, он запустил видео. Сериал был на английском, но я хоть и вынужден был напрягать слух, был благодарен за такую возможность отвлечься. Даже пару раз улыбнулся на самых смешных моментах. Я начал верить, что всё обойдётся. Скоро ночи конец, а днём к нам придёт подмога. Было в этих глухих часах даже что-то притягательное. Когда опасность вроде бы отступила, когда спасение близко, и ты наслаждаешься последними отголосками былого адреналинового буйства. Когда снаружи послышался легкий, скрижещущий звук, я настолько расслабился, что даже не придал ему значения. Но Майкл на то и был профессионалом, что до конца не расслаблялся никогда. Он закрыл ноутбук, замер. Поднял автомат, приложил указательный палец к губам. Звук повторился. Лёгкое сразу за окном. Что это? спросил я одними губами. Майкл пожал плечами, внимательно прислушиваясь. Звук повторился уже громче. Что-то скреблось по стене. Это не может быть оно, сказал я. Не было никаких шагов. Мы бы услышали. И тут, словно в ответ на мою реплику, прямо над нами раздалась громкая... С потолка посыпались последние пластиковые панели. Майкл вскочил и отступил к стене помещения. Люди, спавшие по своим спальным мешкам, проснулись. Боевики даже успели взять оружие и теперь брали под контроль окна и входы. Я подбежал к Соне, не забыв забрать пистолет со столика. Оно пришло, да? спросила напарница, прижимаясь ко мне. Её слегка трясло. Да, ответил я. Похоже на то. С потолка снова послышалось. Но уже не так интенсивно. Похоже, то, что сидело наверху, прохаживалось по бывшему чердаку. Снова что-то заскрежетало по бетонным стенам. Мне показалось, что с двух сторон сразу Кстати, а что если чудовище не одно? Почему эта простая мысль не пришла нам в голову раньше? Я огляделся в поисках Антуана. Он стоял в углу, у выхода в коридор, прижимая к груди статуэтку. "Давай-ка держаться этого парня", предложил я, указывая в сторону кадровника. "Соня", согласно кивнула. Мы подошли и встали рядом с ним. Думаю, тут безопаснее, сказал я. Меньше шансов, что на голову упадёт тяжёлый кусок штукатурки или плиты. Соня ничего не ответила, заворожённо глядя на Антуана, который шептал что-то непонятное со стеклянными глазами. Фигурка человека с головой льва в его руках теперь выглядела ещё более старой, чем днём. Теперь она напоминала полуразложившийся экспонат из тех древностей, которые достают с затонувших кораблей. Несколько шагов по потолку закончились сильным ударом, от которого завибрировали стены. К нам подошла Анна. Она вроде бы держалась, хотя в её глазах всё равно было видно запертый в клетку спецпрепаратов ужас. Врач просто молча встал рядом, неотрывно глядя на потолок. Новый скрежет снаружи. В этот раз что-то очень долго царапало экран перед входной дверью. Потом было небольшое затишье. Я достал из кармана смартфон и поглядел на часы, но забыл про время, когда увидел, что заряда осталось меньше 5%. В рюкзаке возле спальника оставалась парочка заряженных пауэрбанков. Я огляделся и уже собрался было идти туда, но Соня схватила меня за локоть и потянула к себе. Я удивлённо посмотрел на неё. А через секунду на потолок обрушился настоящий град ударов. Анна завязала, стены ходили ходуном. Я встретился взглядом с Майклом. Странно. Но даже в этот момент в глубине его глаз было спокойствие и какая-то отстранённая обречённость. Я вдруг необыкновенно ярко понял, что он готов погибнуть и всегда был готов. Более того, не считал такой исход чем-то чрезвычайным. Додумать эту мысль мне не удалось, потому что в следующее мгновение огромная часть потолка рухнула, погребая под собой двоих боевиков. Тех, кто контролировал запасной выход и окна слева от него, остался только Майкл, который светил фонариком прямо перед собой. На куске бетона стояло нечто, похожее одновременно на огромного волка, летучую мышь и человека. Его глаза горели красными углями, а перепончатые лапы, вооружённые длинными кривыми когтями, уже тянулись к нам. Майкл открыл огонь. Чудовище заревело и рванулось к нему, но было отброшено назад, будто наткнувшись на невидимую стену. К нему медленно приближался Антуан. Он держал перед собой то, что осталось от статуэтки, подарок его бабушки, распадался буквально на глазах. Чудовище подняло голову, громко втянуло воздух широкими ноздрями. Потом присела и прыгнула куда-то наружу. Послышался звук падения. Я видел лёгкую зеленоватую вспышку в руках у Антуана, а потом тонкую струйку пепла, которая стекала между его ладоней, растворяясь в воздухе. Он стоял, закрыв глаза, но по его щекам текли слёзы. "Рассвет", сказал Майкл. "Что бы это ни было, оно боится солнца".